Глава 23 Селена оторопела, глядела себе под ноги. Она хорошо помнила эти острые серые камешки. Помнила, как они крошились под ступнями и как пахли после дождя. А еще она помнила, что, когда ее сбивали с ног, они больно царапали кожу. Вся местность состояла из этих серых камней и камешков. Они заполоняли целое имели пространство. Из них состояли горы, каменные клыки, пронзавшие облачное небо. Жалкая одежонка, ветхая и грязная, не защищала ее от налетавшего ветра. Селена не могла без тошноты дотрагиваться до своих лохмотьев. «Что случилось? Где она?» Она повернулась, и лязг кандалов со зловещей ясностью напомнил ей где. «В соляных копях эндовьера». «Провалило испытание». Вернули на каторгу. «Отсюда не убежишь!» Ей дали вкусить свободы. Она почти поверила, что свобода — это навсегда, а теперь... Удар оплётки она не слышала. Спину обожгло нестерпимой болью. Селена закричала и повалилась на землю. Серые камешки впились ей в колени. «Чего разлеглась? Поднимайся!» Пролаял надсмотрщик. Слёзы разъедали ей глаза. Пошатываясь, Селена встала и сейчас уже увидела руку надсмотрщика, занесённой Плёткой. Теперь с нею расквитаются за всё. Они забьют её прямо здесь, во дворе у ворот. Плютка порвала ей тело до кости. Перед глазами закружился огненный шар. Потом и Селена закружилась вместе с ним и понеслась к чёрному прямоугольнику общей могилы, ещё не успевшей заполниться телами. Первым, что она почувствовала, открыв глаза, был острый запах собственного пота. «Ты как?» — спросил кто-то рядом, и она дернулась всем телом. «Куда она попала?» «Это был сон», — сказал Шао. Селена очумело глядела на него, затем завертела головой по сторонам. Рафтхолл. Она по-прежнему в рафтхоле. В стеклянном замке. Нет, в каменном. В том, что внизу. Спину покрывал густой и липкий пот, совсем как кровь. У Селены кружилась голова, к горлу поступала тошнота. Что-то странное творилось с ощущением собственного тела. Селена одновременно чувствовала себя песчинкой и огромной глыбой. Окна в ее спальне были плотно закрыты, но откуда-то тянуло сквозняком, несущим с собой аромат роз. «Селена, успокойся, это был всего лишь сон». повторил капитан Королевской гвардии. «Ты так кричала, и я подумала, что тебя во сне убивали!» Улыбаясь одними губами, добавил он. Селена ощупала спину. Только старые шрамы, три крупных и несколько мелких, и ничего больше. «Меня били плеткой», сказала она и резко мотнула головой, прогоняя страшные воспоминания. «А ты что здесь делаешь в такую рань? Еще даже не рассвело!» Она села на постели, скрестив руки, и, кажется, слегка покраснела. С чего бы это? «Сегодня праздник, Самуин», — сказал Шау. «Я отменяю наше занятие. Я зашел узнать, не хочешь ли ты сходить на службу». Неужели состязания вытесняли из ее памяти все прочие события? «Как ты сказал? Сегодня Самуин?» «Что же нам заранее не сообщили? Наверное, сегодня в замке будет бал?» — Бал, разумеется, будет. Но тебя туда не пригласили. — Конечно. Меня приглашать опасно. Вдруг я у какой-нибудь придворной дамы умыкну ожерелье прямо с шеи. Или браслетик с ручки. А ты, капитан, как будешь отмечать Самуин? Вызывать духов или плясать у костра? — Придумала тоже. — Отмахнулся капитан. — Я в дурацких обрядах не участвую. — Поумер свою храбрость, Шаолл. усмехнулась Селена и нарисовала в воздухе какой-то знак. «В этот день боги и души умерших находятся совсем близко от нас. Не боишься, что они услышат твои оскорбительные слова?» «Люди держатся за дурацкие обычаи праздновать наступление зимы», поморщился Шаул. «Ищут в кострах какой-то высший смысл. Ничего эти костры не дают, кроме золы». «Это приношение богам, дабы уберечь их?» «От кого? Что это тогда за боги?» зала удобрять землю больше ничего это ты так говоришь возразила ему селена и встала ее ночную сорочку можно было выжимать, а еще лучше не раздумывая выбросить вряд ли это ведет в расход в королевскую казну селена направилась в умывальню капитан пошел следом вот уж не думал что ты веришь в разные предрассудки и как только это сочеталось с твоим ремеслом Она обернулась, наградив его сердитым взглядом. Ей хотелось хорошенько вымыться, а не вести пустой разговор. Она вошла в умывальню. Капитан не отставал. «Мы теперь и мыться вместе будем?» — спросила она. Шао смутился и шумно захлопнул дверь с другой стороны. Когда Селена, разбрызгивая капли воды с волос, вошла в столовую, капитан ждал ее там. «А где ты завтракал до того, как меня сюда привезли?» — спросила она. Уж если сегодня праздник, ей позволительно завтракать одной и вообще распоряжаться своим временем, как пожелает. «Ты сначала ответь на мой вопрос», — сказал Шаул. «Но какой еще вопрос?» Селена уселась напротив капитана и наполнила тарелку кашей. Каша была вполне съедобной, однако требовала ощутимой добавки сахара и горячих сливок. «Ты пойдешь в храм?» «Почему это мне разрешают пойти в храм, а на праздник не зовут?» Спросила Селена, зачерпывая полную ложку каши. «Право молиться сохраняется за всеми. А право ходить на праздники?» «Праздник», — усмехнулся капитан. «Сплошное обжорство, пьянство и распутство. Каждый год одно и то же». «Понятно. Королевская власть заботится о моей нравственности», — подытожила Селена. «Но сколько ложек сахара нужно высыпать в эту кашу, пока она станет сладкой?» «Так ты пойдёшь в храм? Если пойдёшь, тогда ешь быстрее». «Не фойну!» С полным ртом ответила Селена. «Странно. При твоей это суеверности и рассердить богов, не пойдя на службу. Мне казалось, ассасины должны особо чтить день мёртвых». Селена выпучила глаза и надула щёки, изображая из себя слабоумную, при этом не забывая жевать. «У меня свои отношения с богами». «Может, я успею их задобрить парочкой жертв?» Шаул встал, привычно взявшись за Эфис меча. «Постарайся обойтись без глупостей. Да, и вот еще что. Ты особо не наряжайся. Брула мне сказал, что дневных занятий он не отменял. Завтра у вас испытание. «Опять? Прошлое было всего три дня назад», – простонала Селена. «В прошлый раз они метали копье на скаку, и ее содранные пальцы еще не зажили». Капитан ушел, не сказав ни слова больше. В покоях Селина стало тихо. Только в ее ушах все еще раздавались глухие удары эндервьерской плетки. Радуясь долгожданному концу службы, Дорин Хавельяр спешно покинул храм и отправился бродить по замку. Религия никогда не вдохновляла его. После нескольких часов сидения на жесткой скамье и барботания нескончаемых молитв, ему отчаянно хотелось подышать свежим воздухом и побыть одному. У принца заныл левый висок. Стиснув зубы, Дорин стал на ходу растирать больное место. На пути ему попадалась стайка придворных дам. Увидевсь принца, они спешно присели в реверансе, а затем также спешно, с глупым хихиканьем, закрывались веерами. Дорин прошел мимо, ограничившись сдержанным кивком. Даже на таких службах королева не забывала показывать сыну потенциальных невест, шепотом предлагая обратить на них внимание. Дорину стоило немалых сил не взорваться и не уйти со службы раньше времени. Решив обогнуть живую изгородь, Он свернул влево и едва не столкнулся с женщиной в голубовато-зеленом бархатном платье. Такого цвета бывает вода в горных озерах. Наверное, у портных этот оттенок как-то называется, но Дорин подобных тонкостей не знал. Бархат, конечно, красивый, с переливами, напоминающими драгоценный камень, а этот фасон был в моде лет сто назад. С платья взгляд принца переместился на лицо женщины. «Здравствуйте, госпожа Лилиана!» С учтивой улыбкой поздоровался принц, добавив к улыбке легкий поклон. «Рад видеть и вас, принцесса Нейхемия! Ну, а с капитаном сегодня уже встречались!» Он почему-то не мог оторвать глаз от платья Селены. Струящиеся волны бархата теперь были похожи на воды реки. «Какой у вас праздничный наряд!» «Осторожно», — сказал принц. Селена опустила глаза. «Когда госпожа Лилиана одевалась, ее служанки были в храме», — пояснил капитан. «Ей пришлось надеть то, что подвернулось под руку». Это было похоже на правду. Нынешние модные платья имели корсаж, зашнуровать который без посторонней помощи не удавалось ни одной женщине. Селена наверняка запуталась бы не только со шнуровкой, но и с многочисленными потайными застежками и крючками». «Ваше высочество, прошу меня великодушно извинить!» Покраснев, едва сдерживая гнев, ответила Селена. «Мне искренне жаль, что мой наряд не отвечает вашему вкусу». «Нет, что вы!» Пробормотал Дорин, глядя на ее ноги. Селена была в ярко-красных туфлях. Их цвет напоминал цвет лопнувших ягод на кустах, когда их тронет морозом. «Вы замечательно выглядите. Просто ваше платье...» «Оно немного не из нашей эпохи». Селена выразительно посмотрела на него. «Но тебя не угодишь», — говорил ее взгляд. Смущенный принц повернулся к Нехемии. «Как поживаете, принцесса?» Спросил он, стараясь тщательно выговаривать эйлоэйские слова. Чувствовалось, корявое произношение режет ей слух, но правила приличия заставляли Нехемию ободрительно кивать. «Хорошо поживаю, ваше высочество», — ответила она на таком же ломаном Адарландском. Только сейчас Дорин заметил в тени живой изгороди двух телохранителей Нехемии, как всегда внимательно наблюдающих и готовых к любым неожиданностям. У принца застучало в висках. Уже которую неделю герцог Перангон пытался убедить советников в необходимости послать в Эйлуэ дополнительные войска. Это, по мнению герцка позволит навсегда покончить с мятежниками и отобьет у Эйлуэйца всякое желание бунтовать. Недалеко, как вчера, Перандгон выступил с новым предложением. Помимо отправки Адарландских легионов, недвусмысленно заявить, что Нихемия находится в Рафтхолле на положении заложницы. Это, доказывал Перандгон, охладит пыл мятежников и заставит их сдаться. Дорин еще мог понять, когда адарландцы брали заложников в пределах Эйлой. но сделать заложницей наследную принцессу? Он несколько часов подряд призывал Королевский Совет не совершать такой ошибки, чреватой появлением в Эйлоэ лишь новых мятежников. Увы, доводы принца убедили совсем немногих. Большинству советников замысел Перангона представлялся смелым и своевременным. Все, что удалось Дорину, это убедить Королевский Совет не предпринимать окончательного решения до возвращения короля. За оставшиеся недели Принц надеялся перетянуть на свою сторону часть сторонников Герцога. Дорин испытывал неловкость и старался не смотреть нихимии в глаза. Будь он кем угодно, только не наследным принцем, он обязательно бы ее предостерег. Но если Нихемия уедет раньше установленного срока, Герцог сразу поймет, кто ее предупредил, и обо всем доложит королю. Отношения с отцом и так были отвратительными. Не хватало только, чтобы на принца легло клеймо сочувствующего к мятежникам. «Вы будете на празднестве?» — спросил он принцессу, стараясь придать лицу учтиво безучастное выражение. «А вы, Лилиана?» — в свою очередь спросила Нехемия. Улыбка Селены не предвещала ничего хорошего, во всяком случае для Дорина. «К сожалению, этот вечер занят у меня другими делами, так ведь, ваше высочество...» В каждом слове сквозило раздражение. Шаол вежливо кашлянул и с подчеркнутым интересом стал разглядывать ягоды на колючих кустах. Дорин остался без поддержки. «Самое ужасное, когда хочется быть в двух местах сразу». Заученным тоном придворного начал принц. «Но дела госпожи Лилианы требуют ее присутствия. Мне тоже очень жаль, однако я уважаю ее выбор». «Если бы взгляд Селены мог превратиться в кинжал, Валяться бы сейчас Дорину с перерезанным горлом. Однако принц не уступал. Но не мог, не мог он привезти ее на праздник, где будет столько любопытных глаз. Посыплются вопросы, догадки, предположения, поползут слухи. И потом, при таком скоплении гостей Селени будет легко затеряться. Попробуй уследить за ней. «Значит, вы не пойдете?» — огорченно спросила Нихемия. «Нет». «Надеюсь, вы повеселитесь за нас обеих?» Помолчав, Селена добавила по-элуэйски. его высочество умеет развлекать женщин». На этот раз принц понял каждое слово. Нехимия засмеялась, и Дорину стало немного легче. Элуэйка с Селиной составляли замечательную пару. Пусть боги помогут им. «Теперь, ваше высочество, нас ждут важные дела», сказала ему Селена, беря принцессу под руку. «Нет, позволять им сдружиться. Это может иметь непредсказуемые последствия». «Приятного вам дня, Ваше Высочество!» Селена сделала реверанс, блеснув переливами красных и голубых самоцветов на поясе. Потом наградила принца ехидной улыбкой и повела нехимию в сад. «Спасибо тебе за помощь!» процедил сквозь зубы Дорин. Капитан дружески похлопала его по плечу. «Это они еще смирные!» Видел бы их, когда они обе в ударе. Он поспешил вслед за женщинами. Дорину хотелось кричать во все горло и рвать на себе волосы. Он помнил свой визит к Селене и до сих пор перебирал в памяти подробности их разговора. Но за эти недели его время и внимание были целиком заняты заседаниями Королевского совета и придворной рутиной. Если бы не сегодняшний праздник, он бы обязательно навестил селену. Он вовсе не хотел рассердить ее, сказав, что платье вышло из моды, вырвалось само собой, и что она так разозлилась из-за этого праздника. Подумаешь, не пригласили. Принц еще раз мысленно перечислил себе причины, не позволяющие допустить Селину на праздник, но на душе все равно было муторно. Он повернулся и побрел в сторону псарни. Селена вела пальцем по аккуратно подстриженным кустарникам и улыбалась самой себе. После слов принца платье ей ни чуточки не разонравилось, и вид у нее в этом платье был по-настоящему праздничный. «Нет, ваше высочество, я не солдат», — медленно втолковывал Нехеми Шаул. «Я капитан королевской стражи. Мы охраняем безопасность и покой королевской семьи». «Это одно и то же», — сказала принцесса. Она по-прежнему говорила с сильным акцентом, но капитан понял и закусил губу. Селена с трудом сдерживала злорадную смешку. За минувшие две недели они с Нехимией виделись достаточно часто. Правда, встречи были короткими. За обедом или на прогулке. Нехимия рассказывала о своем детстве, делилась наблюдениями из жизни и сообщала, какой придворный сегодня ее разозлил. А злили Нехимию чуть ли не все, с кем она сталкивалась. «Меня не учили сражаться на войне», — сквозь зубы возразил шаул «Вы убиваете по приказам вашего короля». «Вашего короля?» Нехемия хоть и плохо владела адарландским языком, но понимала силу двух этих слов. «Вашего короля, не ее». Селена постоянно слышала гневные тирады Нехемии по поводу адарландского короля, однако сейчас они были в саду, где слова Эйлуэйки могли подслушать чужие уши. Надо ее остановить, пока не вошла в раж. «Шау, с принцессой бесполезно спорить», сказала Селена, подталкивая его локтем. «По-моему, ты зря уступил свой титул Питеру. Интересно, титул можно вернуть? Тебе сразу бы стало легче жить». «Ты сумела запомнить имя моего брата?» Селена пожала плечами, не понимая, почему это так обрадовало капитана. «Ты назвал мне его имя?» Я запомнила, что тут особенного. Капитан сегодня выглядел просто неотразимо. Даже волосы у него красиво свисали на лоб, сочетаясь с золотистой кожей лица. «Думаю, ты славно повеселишься сегодня. Особенно без меня», — с мрачной усмешкой сказала Селена. «Неужели тебя это так раздосадовало?» Искренне удивился Шаул. «Ни капельки», — соврала Селена, перекидывая локоны через плечо. А если честно, сама не знаю. По-моему, все любят праздники. Хочешь, я принесу тебе оттуда какую-нибудь безделушку? Безделушку не надо. Лучше принеси жареную баранью ногу». Капитан втянул в себя прохладный бодрящий воздух. «Сомневаюсь, что сегодня будет нечто особенное. Бал как бал, пир как пир. Скорее всего, баранья нога окажется сухой жесткой». «А вообще-то, друг мой, ты должен либо взять меня с собой...» либо составить мне компанию. — Друг? — Селена покраснела. — Наверное, правильно будет тебя назвать хмурым сопровождающим или упрямым знакомцем, если тебе так больше нравится. К ее удивлению капитан улыбался. Принцесса вдруг схватила Селену за руку. — Научи меня вашему языку. По-эйлоиски сказала она, переходя на «ты». — Научи лучше его понимать. Я ведь до сих пор толком не могу ни читать, ни писать по-вашему. Меня совсем замучили скучные тупые старики, которых мне дали учителя. «Я?» – удивилась Селена. Ей было неловко, что принцесса не может участвовать в общих разговорах. А было бы здорово, если бы не химия научилась бегло говорить на Адарландском. Но как убедить Шаола? Он и так настороженно относился к их встречам и никогда не позволял им оставаться наедине». Сидеть на их уроках капитан ни за что не согласится. «Видите ли, самой говорить на одерландском и учить Адарландскому других разные вещи. Сомневаюсь, что у меня получится», — сказала Селена. «Получится», — не приняла возражение принцесса. «Ты будешь меня учить после ваших с ним дел», — уточнила она, слегка кивнув в сторону капитана. «По часу каждый день перед ужином». Судя по лицу принцессы, ее просьба была разнозначно по велению. Селена набрала полную грудь воздуха и повернулась к Шаолу. Капитан вопросительно поглядывал на нее. «Принцесса желает, чтобы я каждый день перед ужином занималась с нею адарландским языком». «Боюсь, это невозможно», — отрезал капитан. Селена перевела. От взгляда нехимии, каким она сейчас смотрела на Шаола, многих прошибал пот. Капитан оказался более стойким. «Почему невозможно?» спросила принцесса. у умнее многих ваших, которые в замке». Шаол понял общий смысл ее цветистой эллоисской фразы. «Не думаю, что такое «и я наследная принцесса Эйлуэ» или этого мало»?» Нещадно коверкая одарландские слова, спросила Нихими. «Ваше высочество...» Начал быстро Шаол, но Селена схватила его за руку, кивком показав на странное зрелище. Они находились неподалеку от часовой башни. Даже в яркие солнечные дни черная башня выглядела мрачной и угрожающей. Однако странным зрелищем была не она, а стоящей на коленях Кейн. Наклонившись к земле, он внимательно что-то разглядывал. Услышав шаги, Кейн повернул голову. Затем, как всегда, оскалил зубы в широкой улыбке и встал. Его руки были перепачканы землей. Не дожидаясь, когда все трое приблизятся к нему, Кейн кивнул Шаулу и быстро пошел в сторону башни. «Двуногое животное!» — выдохнула Селена, глядя ему вслед. «Кто это?» — по эй спросила Нихеми. «Бывший солдат Королевской армии», — ответила Селена. теперь служит герцогу Перантгону». Нехемия тоже поглядывала в сторону быстро удаляющегося Кейна, и ее темные глаза превратились в щелочки. «Не знаю почему, но мне хочется с размаха ударить его по лицу». «Рада, что кто-то разделяет мое желание». Засмеялась Селена. Шаол молча двинулся дальше. Селена с Нехемией пошли следом. Путь их лежал через открытую веранду, на которой стояла часовая башня. Селена пригляделась к месту, где только что копался Кейн. То, что она увидела, плохо вязалось с обликом и повадками Кейна. Оказалось, этот верзила расчищал знак, процарапанный на плитке. Теперь знак был виден за несколько шагов. «Как, по-вашему, что это за знак?» – спросила она принцессу. «Из чего Кейну понадобилось его очищать от земли?» «Это знак судьбы», — сказала Нехемия. Едва умевшая говорить по-адерландской принцесса знала такие слова. Селена наморщила лоб. В самом знаке не было ничего необычного или пугающего. Треугольник внутри круга. «Вы понимаете смысл этих знаков?» — спросила Селена. «Знак судьбы. Как странно». «Нет, смысла я не понимаю», — торопливо ответила принцесса. Это остатки древней, давно исчезнувшей религии». «Какой религии?» Только и успела спросить Селена, как заметила второй знак. «Смотри, а вот и еще один». Второй знак представлял собой круг, из центра которого начиналась вертикальная линия. Выйдя за пределы круга, она раздваивалась. «Лучше их не трогать», — резко заявила Нихемия. «И забыли их не просто так. Была причина». Селени Оставалось лишь удивленно моргать. «О чем вы говорите?» спросил Шаул. Селена вкратце передала ему суть их разговора. Выслушав ее, капитан выпятил нижнюю губу и не вымолвил ни слова. Отойдя на несколько шагов, она увидела третий знак. Сильно сплюснутый ромб с раздвоенными линиями по бокам. Его верхняя и нижняя части были вытянуты почти в прямую линию. Знак обладал странной симметрией. Кто приказал процарапать эти знаки на плитках? Король, когда строил часовую башню? Или плитки появились здесь намного раньше башни? Нехимия безотрывно смотрела на лоб Селены. «Что-то не так?» — не выдержала Селена. «Я запачкалась землей?» Почти шепотом ответила принцесса, продолжая разглядывать ее. Лицо самой Нейхимии стало настолько свирепым, что Селена, видевшая десятки злых лиц, слегка отпрянула. «И ты ничего не знаешь о знаках судьбы?» «Ничего», – под жуткий бой часов ответила Селена, – иначе бы не спрашивала. «Ты что-то скрываешь?» – сказала Нейхимия, но в ее тоне не было упрека. «Ты совсем не такая, какой кажешься, Лилиана. В тебе есть другой пласт». и он значительнее внешнего. «Вы делаете мне большой комплимент. Я до сих пор считала себя обычной придворной. Может, чуточку умнее других женщин». Селена старалась говорить непринужденно, мечтая, чтобы химия прекратила пристально разглядывать ее. «Помните, в нашу первую встречу вы сказали, что я говорю по эйлуиски как простолюдинка? Так научите меня говорить, как говорят у вас при дворе». «Научу». если ты научишь меня вашему смешному языку, — пообещала принцесса. Настороженность во взгляде не химия ослабла, но совсем не исчезла. Что же такого увидела принцесса, если даже изменилась в лице? «Давайте заключим договор», — Натянуто улыбаясь, предложила Селена. «Только ему не говорите. Где-то с трех или четырех часов я обычно бываю свободна». так что за час до ужина мы вполне можем встречаться и заниматься языками. «Тогда завтра я приду к тебе в пять», — сказала Нехемия. Принцесса улыбнулась и пошла дальше. Ее черные глаза странно блестели. Селена сочла за благо больше не расспрашивать Нехемию и молча проследовала за ней».